часть 1 глава 8. прелюдия к сша в то время черная археология в китае была на подъеме многие иностранцы приезжали в азию привлеченные возможностями обогатиться за счет древних сокровищ и больше всего их интересовала морская археология которой мало внимания уделяли китайские ученые и дауму Понимая, какой ущерб может быть нанесен историческому наследию страны, члены археологического сообщества Китая не могли не принять спешные меры. Несколько профессоров составили обращение в Центральный комитет и попросили о помощи, но все упиралось в сложности с финансированием и бюрократические проволочки. Однако постепенно удалось создать несколько исследовательских экспедиций, одна из которых была направлена на США, та самая, которой руководила Вэнзинь. Примерно за месяц до этого с третьим дядей и произошла странная история. Вэнзинь обратилась к нему за помощью в выборе снаряжения. Опыта в подготовке подводных экспедиций у него не было, но начальство все бросило на самотек, переложив ответственность на руководителей экспедиции. Однажды в полдень, когда дядя возился с проверкой аквалангов и кислородных баллонов, к нему подошел один из студентов и сказал, что кто-то его ищет. Третий дядя был удивлен. Среди его друзей никто не знал, что он присоединился к официальной экспедиции. Увидев искавшего его человека, он был сильно поражен. Это был член из семьи Се и звали его Се Ляньхуань. Вероятно, имя это родители ему дали под влиянием стихотворения. Обидой не с кем поделиться, вздыхая, смотрю, как уходит любовь, издалека, весточку получив, протяну тонкую руку свою, смогу разорвать, связавшую нас цепь, как ветер, разрывает нити дождя. Он третьему дяде приходился троюродным братом по матери, значит, мне он двоюродный дядя. Поскольку они оба жили в Чанша, иногда встречались, но нечасто, и близкими друзьями не были». Третий дядя и со своей-то семьей мало общался. Традиционно на Новый год и то не всегда и не со всеми. Родственники к нему тоже трепетных чувств не испытывали и к общению не стремились. Поэтому появление Селиань Хуаня застало его врасплох. Однако, раз уж приехал, негоже спрашивать сразу, зачем. Традиции третий дядя чтил потому оставил работу, пригласил в ресторан, поболтал с ним о пустяках всяких, и лишь когда Се Лянь хуань расслабился после еды и выпивки, задал свой вопрос. Семья Се большая и обеспеченная, шестеро братьев, вдвое больше, чем в семье У, и все они материально независимы. Если Се Лянь-Хуань обращается за помощью к У сансину значит, дело особенное, для решения которого связи и денег семьи Се недостаточно. Возможно, даже что-то незаконное. Лянь-Хуань долго бормотал что-то невнятное, прежде чем дядя понял, он хочет попасть в экспедицию в Анзинь. мол, надо посмотреть одно место на сша. Третий дядя почувствовал какой-то подвох. Вэнзинь — милая и коммуникабельная девушка, с которой легко договориться. Она вхожа в семью Се, потому что тоже состоит в каком-то родстве с ними, но четко разграничивает семейные отношения и работу. Родня родней, дружба дружбой, но когда дело касается работы, тут семейные и дружеские связи никакой роли не играют. «Если Се Лянь Хуань не хочет просить Вэнь включить его в состав экспедиции, значит уверен, что получит отказ». Третий дядя покачал головой. «Что ты хочешь увидеть в море? Если тебе нужны достопримечательности и красивые пейзажи, почему не съездить в Ханчжоу?» Се Лянь Хуань смущенно почесал затылок и ответил, что не может этого сделать. Потом пояснил, что это связано с одной очень выгодной сделкой, ему доверили кое-что выяснить. Третий дядя все равно не понимал необходимости присоединиться к экспедиции, ведь можно нанять рыбацкую лодку, это не так дорого. Лянь Хуань объяснил, что на США сейчас неспокойно. Китай находится в военном противостоянии с Вьетнамом. Обычным кораблям и рыбакам в этих водах находиться нельзя, без особого разрешения. Поэтому он и пытается присоединиться к официальной экспедиции. Это никак не повлияет на дела Вэньцзинь. Третьему дяде желание родственника казалось все более странным. Сделка? Какой бизнес можно делать на США? Там только вода и песок. Да, еще много затонувших кораблей, но если важно именно это, то ни на одном США свет клином сошелся. Есть и Нинбо, и Бохайвань. К тому же семья Се имела древние корни, дела у них настолько хороши, что им и на земле ворошить песок не требовалось. С какой радости отпрыск такой семьи опускается до того, чтобы идти в море за дешевым морским товаром заметно было что лянь хуаня смутила недоверие у сансина, поэтому он попросил забыть о его просьбе, сказал что сможет придумать другие способы решить свои дела. если бы на месте дяди был я, то сразу бы вздохнул с облегчением и забыл об этом, но третий дядя другой понимая, что в просьбе родственника есть какой-то подвох, он предполагал, что от своих планов тот не откажется и все равно доберется до США. Вензин ему тоже не чужая. Если этот оболтус навратит дел, то ей это тоже может навредить. Нельзя позволять ему оставаться без надзора, лучше держать рядом, чтобы знать, что и зачем он творит». Лянь-хуаню он ответил, что не собирается отказывать, а смутился потому, что решение зависит не только от него. В первую очередь надо переговорить с Вензинь. В общем, не стоит торопиться. Ничего не обещая, третий дядя попросил Лянь-хуаня подождать немного. Не получив отказа, Лянь-хуань обрадовался, поблагодарил Сань-сина и выложил кучу дефицитных импортных товаров, попросив передать их в Они еще немного поболтали о том и о сем, вспоминая прошлое, и разошлись по своим делам. Третий дядя нашел парочку мальчишек из местной шпаны, дал им немного денег и попросил проследить за селяньхуанем. С него глаз спускать нельзя. Мелкая шпана пролезет куда угодно и добудет любую информацию. Мальчишки следили за ляньхуанем несколько дней — и доложили, что вел он себя, как золотая молодежь. В рабочее время бездельничал, посещал только представления Хуагуси. Постоянно встречался с самыми разными людьми, но обычно не по делам. Была лишь одна странность. Почти каждый день в чайном домике он виделся с одним Лауваем. Приходил туда в одно и то же время. Лаувай всегда уже ждал его — Разговаривали они недолго, минут десять, и сразу расходились. Узнав об этом, третий дядя был удивлен. Для Даому дела с Лауваями — обычное дело. Но Селянь-Хуань Аньхуань не того поля ягода, он не работает, а тратит деньги. С какой целью они встречались? Третий дядя чувствовал, что за этими встречами что-то кроется, потому захотел все увидеть своими глазами. Он расспросил мальчишку подробнее, чтобы составить график встречи Ляньхуаня. Выбрав время, третий дядя, одевшись в неприметную одежду, затаился возле дома родственника. Сидя на корточках за углом, он прождал час. Наконец, сель Ляньхуань вышел, и третий дядя сел ему на хвост. Они прошли половину чанша, дошли до старого рынка и оказались перед чайным домиком. Се Лянь-Хуань не вел себя беспечно, все время озирался, но третьего дядю, следующего за ним по пятам, не заметил. Решив, что за ним никто не следит, Лянь-Хуань поднял полок и зашел в чайную. Третий дядя был вне себя от радости и сразу метнулся к окну. Он увидел своего непутевого родственника, напротив которого сидел Лаувай светловолосый, с тигриной грацией и крупным телом. Черты лица было не рассмотреть, но цвет кожи отменный. В небольшом чайном домике он напоминал огромного медведя, но вел себя так, словно находился в привычной обстановке. Неторопливо пил чай, удобно сложив ноги, обутые в домашние тапочки. На лице никаких эмоций». Такое ощущение, что он вырос в Китае и давно привык к обычаям Чанша. Третьему дяде лицо Лаовая показалось знакомым, но где он мог видеть его раньше? Иностранцев, с которыми ему довелось иметь дела, можно пересчитать по пальцам одной руки. И этот человек не из них. Более того, встретить Лаовая в Чанша большая удача. Как сторожил, дядя бы помнил такую приметную личность. Тогда кто же он? Третий дядя старательно пытался припомнить все случаи, когда ему доводилось сталкиваться с иностранцами. И внезапно перед глазами словно появилась картинка. Лагерь у хребта Бяутзы год назад, группа заморских дьяволов. События того времени до сих пор заставляли дядю вздрагивать». Он старался не думать о произошедшем в гробнице, но сейчас события вспомнились так ярко, что заставили замереть на месте. Он смотрел на двух человек в чайном домике и чувствовал, что вот-вот поймет нечто важное, и это наполняло его душу зловещим предчувствием. Услышав это, я попросил дядю прервать рассказ — Мне надо было собраться с мыслями, чтобы представить цельную картину. До сих пор мне все было понятно. Нет никаких сомнений, что Се Лянь-Хуань собирался отправиться на США, чтобы выполнить какое-то задание этого иностранца. И задание это, скорее всего, было весьма оригинальным. И никто из Дауму не станет скрывать, что ведет дела с Лауваем. Это дело обычное, а иногда вообще престижное. Но конкретно этот человек был в группе, которая собиралась вскрыть гробницу с Дзундзи, у хребта Бяо Цзы за год до этого. Это само по себе необычно, потому что Бяо Цзы — это внутренний Китай, куда Лауваи обычно не совались. На США присутствие иностранцев тоже не приветствуется, туда сейчас не всякий китаец добраться сможет, поэтому он нанял Селяньхуаня. Тогда дядя не знал, что в архипелаге на дне скрыта древняя гробница, потому для него причины такого стремления попасть в море были непонятны. Зато сейчас я знаю, что могло интересовать этого Лаувая, что-то, имеющее отношение к подводной гробнице династии Мин». Получается, что первым, кто узнал о существовании подводной гробницы, был Лаувай, а он уже рассказал о ней Селяньхуаню. Возникает вопрос, откуда какому-то Лауваю знать о таких редких гробницах? Даже такой человек, как мой дед, слышал об этом немного. Не может же этот Лаувай быть потомком древних Дауму? Я подумал о бронзовой змеебровой рыбке, которую держал в руке погибшийся Лянь Хуань. Она была первой из тех, что мы нашли. Может быть, именно ее просил вынести из гробницы этот Лаувай. Он знал, что она будет там. Иностранец, который лучше китайца знает, где находятся редкие гробницы и что там можно взять, воистину, американская предприимчивость поражает. Но где этот хрен лаувайский, информацию нашел. Третий дядя на водку на древнюю гробницу получил из записок деда, в которых не было ничего конкретного. Тем более там не было ничего о подводной гробнице. Я вообще думал, что о ней никто не знал, кроме ее создателя, Ван Занхая. И тут у меня в голове словно щелкнуло что-то. Говорят, что самый маловероятный ответ — правильный. Если кажется, что услышанное мной невозможно, значит, третий дядя снова врет. А что, у него криминальное прошлое, он уже не раз пытался обвести меня вокруг пальца. Я внимательно посмотрел на него, чтобы найти хотя бы малейший признак лжи. Но он был сама невинность, словно даже не догадывался о моих сомнениях. Заметив мой внимательный взгляд, он с наивным выражением спросил, Что случилось? Третий дядя. Осторожно сказал я. Не ври мне, пожалуйста. Дело в том, что если ты сейчас солжешь, то это уже будет обычным издевательством и закончится плохо. Он удивленно приподнял брови и спросил, почему я так думаю. Я честно изложил ему свои сомнения. Он нахмурился, глядя на меня в упор. Неужели и правда врал? У меня чуть сердце не оборвалось от обиды. Но он внезапно ответил, — Ты все правильно понял, но я не врал тебе. Эти лауваи ничего не знали о подводной гробнице, но имели информацию, что в этом районе на дне может быть то, что им нужно. — А ты-то откуда знаешь, что именно им было известно? — Позже они сами мне рассказали, — спокойно ответил дядя. — Они были из той же компании, на которую работает Анин. «А знаешь, кто руководит этой компанией?» Я покачал головой, и третий дядя сказал. «Тот самый американец, который обманом выманил шелковую книгу сражающихся царств у твоего деда». «Он?» Я чуть челюсть на пол не уронил, услышав это. Третий дядя кивнул. «Когда я второй раз поехал на США, лично с ним пообщался». Это уже почти труп, живет только благодаря современным системам жизнеобеспечения. Он говорил, что десятилетиями вкладывал деньги в экономику Китая, чтобы получить право работать на территории нашей страны. И зачем ему все это? Я никак не мог прийти в себя от удивления. Причиной всему была та шелковая книга, которую он украл, объяснил третий дядя. В то время он был учителем в приходской школе, но время от времени в свободное время занимался черной археологией и продавал антиквариат. Моему отцу он представился сотрудником благотворительной организации и обманом выманил у него подлинник шелковой книги. Уже тогда этот человек неплохо знал китайскую историю и культуру, прекрасно понимал ценность этого шелкового свитка а чтобы увеличить его стоимость, решил сделать перевод. Сделав небольшую паузу, третий дядя продолжил. Времени на это у него ушло много, но когда через два года он закончил работу с текстом, прочитанное поразило его. Американец знает язык, с расшифровкой которого у китайских ученых до сих пор возникают проблемы? Я снова был удивлен. Третий дядя кивнул. Именно потому, что американец, он и смог это сделать. Структура английского языка другая, у него иной взгляд на расшифровку текстов. Но дело в другом, в основе этого языка лежат принципы, близкие к математическим. Нашим ученым просто не пришло в голову использовать для расшифровки математические формулы. И что же было написано в шелковой книге? Мое нетерпение аж из ушей выплескивалось. «Сведения, записанные там», — задумался третий дядя. «Я не уверен, сможешь ли ты представить себе это». Он уже готов был продолжить, как я услышал, шаги за дверью палаты. Наверное, врач. Они периодически заходят осматривать дядю и проверять его состояние. Но вдруг он подслушал наш разговор. Это сильно обеспокоило меня. Я выглянул в коридор. За дверью оказался курьер». «Здесь есть господин Усе?» — вежливо спросил он. Я кивнул. «Это я. Экспресс-почта». Он достал из сумки большой сверток. Третий дядя был удивлен. Экспресс-почту доставили не в гостиницу, а сюда, в больницу. Он сразу же спросил, кто отправитель. Взглянув на пакет, я увидел имя Джан Целин. «Вот это номер!» Он даже из преисподней умеет посылки отправлять. Но когда я посмотрел на дату, решил, что Молчун уже выбрался, так как отправлена посылка недавно. Вскрыв конверт, я обнаружил внутри две старые видеокассеты. Примечание переводчика. Черная археология. Собирательное название для незаконных исследований и изъятия артефактов. Там есть своя классификация. Собственно, археологи, копатели, трофейщики и прочие. Деятельность расхитителей гробниц, как ее описывает Сюилей, больше похожа на черных археологов. Это лица или организованные группы, занимающиеся поиском исторических артефактов на археологических объектах, не имея на то открытого листа то есть официального разрешения на научное изучение памятника, что ставит их вне рамок закона. В названии обыгрывается противопоставление с белыми археологами, то есть с учеными. Во всем мире археологи, а также историки и другие неравнодушные люди протестуют против использования слова «археология» для обозначения черных копателей, которых относят к миру криминала. Конкретно в Китае деятельность черных археологов уголовно наказуема. За разграбление археологического объекта можно получить срок от трех лет до пожизненного. В середине 20 века были случаи вынесения смертных приговоров. Если говорить о реальном мире, то все девять семей Чанша в Уголовном кодексе Китая официально именуются бандами и приравниваются к организованной преступности. С одной стороны, такая строгость удивительна, ведь традиции разграбления гробниц в этой стране уходят корнями в глубокую древность. Однако в XIX-XX веках большая доля организованных черных археологов были инициированы не местными бандами, а иностранцами, а ценности активно вывозились из страны. Именно поэтому законы в Китае в отношении черных археологов так строги. «Хуагуси» или «Опера с цветочными барабанами» — это форма китайской оперы, происходящая из провинции Хунань. В некоторых других провинциях, таких как Хубэй, Аньхой, Хенань, Шаньси, также есть «Хуагуси». Большинство пьес «Хуагуси» изначально были короткими пьесами продолжительностью не более часа. Часто в этих пьесах рассказывается о повседневной сельской жизни. С ростом числа профессиональных исполнителей Хуагуси и выступлений в столице Чанша стали исполняться более длинные пьесы. Эти пьесы затрагивали более грандиозные темы социальной сатиры и классовой борьбы. Как и другие формы китайской оперы, Хуагуси ставится с очень небольшим количеством реквизита. Музыка, сопровождающая Хуагуси, отражает диалект Чанша — на котором говорят в провинции Хунань. Во время хуагуси играют на таких инструментах, как датонг — скрипка, юйцинь — лунная лютня, дизи — бамбуковая флейта и суона — гобой. Перкуссионные инструменты обеспечивают основной темп исполнения. Часть 1. Глава 9. Видеокассеты. Когда я разговаривал со своим третьим дядей, кто-то постучал в дверь. Это был курьер, который спрашивал меня. О том, что я могу быть в больнице, знали только мои родные и Анин. потому сначала я решил, что в посылке — передача для дяди или какой-нибудь документ. Взяв пакет, я посмотрел на имя отправителя и был ошарашен — Джан Цилин. На мгновение мне стало страшно, холодок по коже пробежал. Пока я ухаживал за дядей, воспоминания о произошедшем в горах Чанбайшаня постепенно становились менее яркими. Единственное, что иногда всплывало, — это страх, но он накатывал все реже. Увидев имя человека, который остался в горах, я почувствовал, как этот страх снова накрыл меня с головой и сжал сердце железным обручем, а затем воспоминания нахлынули, как цунами. «Зачем ему что-то присылать? Разве он не вошел в огромные бронзовые врата? Он уже вернулся оттуда? Когда он отправил этот пакет? Может быть, до того, как мы ушли в Небесный дворец?» Я взглянул на дату отправления. Оказалось, всего четыре дня назад. Так он действительно вернулся, он смог выбраться невредимым. Мои руки задрожали. Перед глазами встала картина, как Молчун вместе с армией Инь уходит за врата. Я смотрел на пакет, сердце колотилось, в голове беспорядочно метались мысли. Что в этом пакете? Неужели он не только вернулся, но и вынес что-то из преисподней? Что бы это могло быть? Человеческая голова? Погребальный светильник? Печать демона? Гадать можно было сколько угодно. Простояв некоторое время в недоумении, я сообразил, что надо просто открыть пакет, и отправился на поиски ножниц. Третий дядя заметил, как изменилось мое лицо, но не знал почему. Он с любопытством пытался заглянуть мне через плечо. Увидев имя отправителя, уже удивленно вздохнул и протянул мне нож для фруктов. Я вскрыл пакет. Внутри был сверток, тщательно обмотанный скотчем. Распаковать его было трудно. Проковыряв в свертке дырку, я обнаружил там что-то черное. В нетерпении разорвав пакет, я вытащил два черных предмета — старые видеокассеты. Я мог представить все что угодно — Посылка от молчана, в моем понимании — это что-то, связанное с гробницами, но видеокассеты, для которых магнитофонов уже нигде не найти... Что записано на них? Мне приходило в голову только одно. Он ведь послал это уже после того, как вернулся из врат. Может быть, он снял что-то там? Если это правда, то там может быть такое... Но я не видел, чтобы он нес с собой старую видеокамеру и вообще не уверен, что там за вратами было время что-то снимать. Так что же там могло быть записано? Меня охватил азарт и захотелось сразу же просмотреть записи. Вот только где видеомагнитофон найти? Сейчас такие в магазинах уже не продают и даже в ломбардах их сложно найти». Мне эти носители информации знакомы. Лет десять назад было полно пунктов проката видеокассет с зарубежными фильмами. Это было чуть ли не единственное развлечение для молодежи. В видеосалонах выходные и праздничные дни показывали до пяти фильмов в день. Естественно, я тоже смотрел кино на видеокассетах и имею представление о том, как они устроены». На лицевой и боковой стороне должны быть наклейки, где указывалась информация о содержании. Но на тех кассетах, что прислали мне, этикетка была оторвана, причем недавно, на поверхности еще оставались следы клея. Молчун не хотел, чтобы я увидел эту этикетку, но почему? Не хотел, чтобы я заранее узнал о содержании видеокассет? «Да что произошло?» Третий дядя поднял с пола разорванный пакет, заглянул внутрь и убедился, что там пусто. Племянник, что ты как не родной? Почему не сказал, что до сих пор поддерживаешь с ним связь? Я покачал головой и ответил, что никакой связи с молчаном у меня не было. Для меня самого эта посылка стала неожиданностью. Третий дядя покрутил видеокассеты в руках. Тогда как ты объяснишь это? На что я ответил, «Ты хоть меня можешь спросить, а мне кого спрашивать?» Поняв, что я ничего не скрываю, третий дядя нахмурился. «Этот мальчишка на самом деле имеет какие-то странные способности. Как он узнал, что ты здесь?» Это меня тоже удивляло. С тех пор, как я покинул Небесный дворец, о месте моего пребывания знали только Паньзы, Толстяк, Семья и Анин. И уж никак этого не мог знать молчун, который остался в горах. С ним ни у кого контакта не было. Откуда он мог получить информацию обо мне? Он для меня на самом деле тайна, за семью печатями. Третий дядя задумался, потом спросил, не написано ли на посылке, откуда она отправлена. Я смотрел пакет. Там были только имя и дата, поля с адресом оставались пустыми». Отсутствовала информация не только об обратном адресе, но и об отделении или курьерской службе, где посылку принимали. Теперь я даже курьера не могу найти, чтобы спросить. Смущала и дата отправки — 4 дня назад. Экспресс-доставка по провинции составляет всего один день, за пределами провинции — пара дней». Если экспресс-доставка заняла целых четыре дня, значит отправлена откуда-то издалека, либо из местности, где плохое транспортное сообщение. Я могу проверить по компьютеру списки курьерских компаний, и если у них есть сайт, я могу узнать, кто и откуда отправлял посылку. А пока нам с третьим дядей оставалось растерянно переглядываться, это внезапное происшествие прервало рассказ» а что теперь делать с видеокассетами, я не знал. Третий дядя соображал быстрее. «Племянник, давай прервем мое повествование. Младший брат — личность загадочная, но он просто так по ссылке слать не будет. На них может быть записано нечто очень важное. Давай поищем, на чем бы их посмотреть». Но я покачал головой. «Да, содержимое этих кассет меня заинтересовало, но третий дядя мне так ничего важного и конкретного не рассказал. Если сейчас остановится, я не уверен, что у него потом настроение не изменится. Он просто передумает откровенничать со мной, а то и вовсе снова куда-нибудь свалит. Кроме того, видеомагнитофоны сняли с производства лет десять назад». Сейчас даже более поздних CD-плееров на вторичном рынке не найти. Нам не получится быстро просмотреть записи. Однако игнорировать эти видеокассеты я тоже не хотел, потому предложил компромиссный вариант. Пусть кто-нибудь из людей-дяди отправится по барахолкам в поисках старого и рабочего видеомагнитофона и купит его». Если не получится, то я попозже сам поищу в интернете. Третий дядя согласился, что мое предложение разумно. Согласен, обсудить секреты младшего брата мы можем и попозже. И он приказал своему подручному тому, что пытался меня обмануть по приказу дяди, отправляться на поиски». Тот был недоволен, рассказ его тоже заинтересовал, но спорить не стал, и опечаленный ушел выполнять поручение. После его ухода третий дядя похлопал себя по щекам и спросил, «На чем я там закончил?» Я повторил ему то, что уже слышал, он кивнул и продолжил. «Да, ключ кроется в содержании шелковой книги. Этого лаувая она очень заинтересовала после перевода. Это сложно объяснить. Для начала скажи мне, что ты знаешь о шелковых книгах, сражающихся царств? Ты уже долгое время в нашем бизнесе, и можешь составить собственное мнение об этом». Я задумался. «Да, я знаком с книжным антиквариатом, хотя меня не устраивает малая доходность книготорговли, прибыли слишком мало, спрос на книги невелик. Люди, которые интересуются древними письменными источниками, довольно странные и попадаются редко. Но я действительно давно в деле и неплохо разбираюсь в вопросе». Книгами шелковые свитки периода сражающихся царств называются условно. Это не стампаж, а рукописный текст, технологии книгопечатания тогда еще не было. Собственно, сам период сражающихся царств длился недолго, потому историки часто относят к нему и находки периода весен и осеней. На антикварном рынке иногда встречаются шелковые книги, а некоторые высоко ценятся. В основном их классифицируют по месту обнаружения — шелковые книги царства Чу, Вэй и других. Содержание рукописной книги всегда оригинальное, даже копии имеют отличие. Самыми ценными считаются шелковые книги царства Лу. Я сам видел не больше десятка таких книг, и все они были в какой-то степени повреждены». Большая часть шелковых книг, которые в ходу среди антикваров, являются либо репродукциями, изготовленными вручную, либо подделками. Репродукции от оригиналов отличить достаточно сложно. Шелковые книги царства Лу сильно отличаются друг от друга. Тем не менее, существует классификация, основанная на использовании разных видов шелка, особенностях почерка, составе чернил. Самые ценные книги были написаны на золотом шелке, но причина высокой цены не в материале, текст этих книг не поддается расшифровке. Иероглифы, которыми были написаны золотые шелковые книги царства Лу», были обычными, но отличалась грамматика. Прочитать отдельный иероглиф получалось, а вот понять цельное содержание текста нельзя — В академических кругах известны восемь текстов, не поддающихся расшифровке: книга Цанзе, книга ся Ся-Юя», Небесная книга на Красной скале, книга Ялан, символы княжества Ба и царства Шу, головастиковое письмо, письменность Донба и стелла великого Юя. Причина сложности расшифровки этих текстов — их уникальность, но золотыми шелковыми книгами царства Лу» другая ситуация, вероятно, тексты в них зашифрованы специально. Лауваи называют их «китайскими гримуарами», потому что последовательное прочтение иероглифов из этих книг стилистически напоминает заклинание для вызова злых духов. Однако в 1974 году шелковые книги царства Лу все-таки были расшифрованы. Это оказался древний графический шифр, который позже назвали рисунками сражающихся царств. Секрет в том, что на шелке был не текст, а графическое изображение, зашифрованное иероглифами. Чтобы увидеть рисунок, необходимо иметь ключи к шифру. Об этом я узнал еще до экспедиции во дворец Лушанвана от третьего дяди, когда он пытался прочитать случайно попавший ко мне свиток. Открытие этого шифра в семьдесят году было серьезным событием, но затем находка теракотовой армии затмила его». Сейчас среди древних текстовых источников шелковые книги царства Лу довольно популярны среди ценителей. Многие их ищут. Я слышал, что в мире насчитывается около 120 таких книг, но, думаю, на самом деле в обращении среди коллекционеров находятся не более пяти. Такая ценность доступна только профессионалам. На интернет-аукционах шелковой книги не найти, потому лауваев они очень интересуют. Американцы скупают все, что написано на шелке, в надежде, что среди сотен копий попадется хоть один оригинал. Для этого они идут в магазин, специализирующийся на древних текстах, и пересматривают тонны исписанного шелка — Обычно антиквары скупают шелковые книги по низкой цене оптом и не сортируют их потом, понимая, что ценные среди них редко попадаются. Но все может быть. Если кому-то повезло, то он не будет афишировать свою удачу, попытается изучить находку самостоятельно. Именно поэтому бизнес с шелковыми книгами вести легко». Шелковая книга, вынесенная моим дедом из гробницы, это именно золотая шелковая книга царства Лу, но по понятным причинам хвастаться такой реликвией он не стал. Наша семья и так довольно известна среди дауму, потому шелковый свиток лежал у него где-то в ящике или на полке бесполезным грузом. Сейчас мы знаем только, что золотой шелк царства Лу для своих записей использовал железнолицый, который жил в период сражающихся царств. Этот человек, как Леонардо да Винчи, применял свой собственный шифр. С тех пор, как я побывал во дворце Лу Шанвана, в свободное время не забывал потихоньку изучать доставшийся мне текст, но все без толку. Говорят, что в средние века люди, использовавшие шифры, делали это не просто так, а чтобы защитить свои открытия, противоречившие общепринятому мировоззрению, от уничтожения воинствующими силами, как, например, католическая церковь в те годы, когда жил до Винчи. Я рассказал третьему дяде все, что знал о шелковых книгах, и он кивнул. «Правильно, не хочешь срать, не мучай жопу». Затем он вынул из-под кровати свой рюкзак и вытащил оттуда помятую фотографию. «Этот снимок был сделан в музее. Шелковая книга сражающихся царств». Рассмотрев текст, я предположил, что это та самая книга, которую нашел мой дед. «Это должно было принадлежать нашей семье», — заявил третий дядя. «Три года назад я сфотографировал это в Нью-Йоркском музее, и все началось именно с этой книги. Это словно злая судьба. Четыре поколения нашей семьи втянуты в темную историю. Потому я не хочу, чтобы ты принимал в этом участие. Пусть все закончится на мне». «Четыре поколения?» «Это сильно». Я вздохнул и спросил, «Так что же там все-таки написано?» Третий дядя улыбнулся. «Ты сам сказал только что. Это нельзя прочитать. Там ничего не написано. На шелковой книге нет текста. Есть рисунок, сделанный иероглифами». «Графический шифр», — нахмурился я, вспомнив тот текст, что привел нас во дворец Лушанвана. «Это тоже карта древней гробницы?» Третий дядя покачал головой. «Нет, это не карта». Это больше, чем карта, но в двух словах не объяснишь. Перед тем, как отправить меня на США, тот Лаувай все мне рассказал. Если дослушаешь до конца мой рассказ, все поймешь. Примечание переводчика. Я знаком с книжным антиквариатом. Торговля печатными изданиями условно делится на два вида — букинистика — издание после 1951 года. Все, что было выпущено и написано раньше, книжный антиквариат. В какой-то мере у все прав. Книжный антиквариат не пользуется спросом по двум причинам. Первое. Для коллекционеров требуются особые знания, так как сами книги даже в эпоху книгопечатания имели малый тираж и сложно классифицируются. Второе. Книжный антиквариат по большей части является национальным достоянием. Соответственно, часто возникают серьезные сложности с законом. Эстампаж. Искусство и техника оттискивания рельефных изображений и надписей на бумагу. Такая техника появилась в Китае во II веке нашей эры в связи с распространением бумаги и потребностью в тиражировании священных буддийских изображений и текстов. Изображения вырезали на камне, дереве, слоновой кости или яшме. Слегка увлажненную бумагу накладывали на рельеф и вдавливали в углубление. Затем тампоном или кистью наносили краску. В результате на бумаге получалось прямое изображение рельефа. Выпуклые части печатались темным, углубления оставались белыми. Такие изображения считают прямыми предшественниками позднейшей ксилографии, гравюра на дереве высокой печати. В начале XX века возникли подражания древним эстампажам. Период весен и осеней, период китайской истории 722-го, по 481 год до нашей эры Этот период относит к началу династии Восточная Джоу. В конце V века до нашей эры разразились междуусобицы в царстве Дзинь, которые привели к его распаду на три царства — Джао, Вэй и Хань, и накопились противоречия между аристократическими родами, которые в дальнейшем вылились в кровавые войны периода сражающихся царств, который продолжался до объединения Китая императором Цинь Ши Хуанди в 221 году до нашей эры. Цан придворный историограф мифического императора Хуанди, считается создателем китайской письменности, набора пиктограмм, ставших основой для дальнейшего возникновения иероглифов, что послужило причиной отказа от узелкового письма. Ся-Юй, или Великий Юй, один из древних мифических государей в Китае. Небесная книга Красной скалы. Небесные письмена Хун-Я. Одна из нераскрытых загадок истории. Это надпись на одной из скал в горах Гуйчжоу. Ее изучают уже несколько сотен лет. До сих пор удалось расшифровать значение части знаков, но общий смысл надписи до наших дней остается нерасшифрованным. Есть и другая странность. У надписи нет следов обработки камня, ни зазубрин, ни трещин, ни сколов. Присутствуют только следы эрозии от ветра и осадков. Головастиковое письмо или головастиковый джуань. Называется так из особенностей написания черт. Начало черты имело заметное утолщение. Конец черты писался удлиненным и тонким, так что в целом линия походила формой на головастика. Впервые были обнаружены на отвесной скале высотой 128 метров в поселке Данджу, уезд Сяньдзюй, провинция Джэдзян. Часть первая. Глава десятая. Тсюдекао. Последующий рассказ дяди был слишком длинным. Он подробно останавливался на некоторых событиях из истории Чанша. Но мне было интересно, я с детства был благодарным слушателем, особенно если истории были о давних временах, словно с запахом Старой Земли. Третий дядя сказал, что американца звали Хендрю Кокс но в Китае он называл себя Цю Као. При правительстве Гаминдана он работал в приходской школе Чанша, куда попал в составе посреднических сил. У этого человека с детства шесть индрий были нечисты. Несмотря на то, что он работал под руководством христианских миссионеров, вопросы веры его не интересовали. Зато все помыслы и стремления были заняты китайской культурой. Причем интерес этот был типично американским. Все, что связано с культурой, для американцев считалось товаром, который можно купить, продать, экспортировать и импортировать. Потому спустя три года работы в Китае он активно занялся контрабандой культурных реликвий. Тогда ему было всего 19 лет. Свой незаконный бизнес Цю Као вел очень осторожно и сильно не зарывался. В то время существовало два типа контрабанды. Первый это рынок с большим оборотом денег. Товара много, но цена на него невысокая. Прибыль, такая контрабанда давала, однако дело было рискованным. Чем больше товара, тем выше вероятность столкновения с властями. Цюдакао работал по-другому. Весь его товар был немногочисленным, но по очень высокой цене. Соответственно, сделки нечастые, значит, и рисков меньше. Этот способ ведения дел очень импонировал моему деду, потому в то время он постарался наладить с американцем хорошие отношения. Но Тю Као не был хорошим человеком. Люди для него были всего лишь субъектами товарно-денежных отношений. Деда моего он не считал равным себе, даже за глаза называл «клопом». Чанша был освобожден в 1949 году, а Гаминьдан полностью разгромлен. Затем в 1952 году христианские миссионеры постепенно были высланы из Китая. Многие американцы спешно старались вернуться на родину. Цю тоже получил такое предложение от своей миссии, где ему советовали выехать в США заранее, пока еще безопасно. Он понял, что его бизнес в Китае подходит к концу, поэтому торопился распродать накопленное или безопасно вывести его за границу. Тогда-то у него и возникла мерзкая идея. Он и еще несколько лауваев начали массово скупать погребальную утварь, причем не стеснялись использовать добрые отношения своих знакомых китайцев, чтобы назначить низкую цену так он и заполучил шелковую книгу сражающихся царств от моего деда. К слову, дед не горел желанием расставаться с семейной реликвией, за которую его отец и брат отдали свои жизни, но Цюдо Као солгал, что деньги от продажи книги пойдут на создание церковного приюта. Дедушка считал такое дело добродетелью, потому согласился, хоть и с неохотой. Конечно, про нежелание продавать книгу я знаю только со слов деда, но он мог и слукавить. Не верю я, что потомственный Даому будет таким добросердечным. После того, как цюда Као заполучил весь товар, он обеспокоился своей безопасностью. Понимал ведь, что кланы Даому — небезобидные копатели, и отношения с ними легко могут выйти из-под контроля». Чтобы избежать этого, перед отплытием он сдал моего деда и еще дюжину наставников Чанша отделу безопасности Национально-освободительной армии. Это было знаменитое в то время дело о шелковых книгах сражающихся царств. В ходе расследования выявился не только факт продажи культурных ценностей, но и раскрыты случаи коррупции, антикварного шпионажа, измены и многое другое. Информация дошла даже до центрального правительства, которое взяло расследование под свой контроль. Цю успел отплыть с товаром на борту до начала расследования. А вот наставники Чанша, собравшие для него этот товар, были расстреляны или получили большие сроки тюремного заключения. Не могу сказать, что наказание незаслуженное, но все равно смерти многих стали для их семей трагедией. Позже, во время большого скачка и культурной революции, контрабанда культурных реликвий в Китае практически прекратилась, и не последнюю роль в этом сыграл показательный процесс над наставниками Чанша, которым закончилось дело о шелковых книгах. «Моему деду повезло, он был умен и предусмотрителен, когда понял, как развивается ситуация, то сбежал в горы ночью и спрятался в гробнице». Две недели он жил с мертвецами, зато избежал внимания властей, затем уехал в Ханчжоу, бросив Чанша все свое имущество. Этот случай сильно повлиял на характер деда. С тех пор в нашей семье нельзя было упоминать о шелковых книгах периода сражающихся царств. Когда он был жив, все время советовал нам не заниматься этой ерундой, и родные шли ему навстречу. Следя, чтобы дети ненароком не заговорили с дедом на запретную тему. Отсюда Као, когда вернулся в США, продал все купленное в Китае и нажил целое состояние. «Шелковая книга» ушла с аукциона за большие деньги в Нью-Йоркский Метрополитен-музей. В тот раз это был самый дорогой лот, благодаря которому Цю Као стал миллионером и получил пропуск в «Высшее общество». О его жизни в Китае была написана книга, в которой многое сильно приукрашено, но продавалась она очень хорошо. Разбогатев, Цю Као прекратил контакты с криминальным миром и переключился на околонаучное сообщество. В 1957 году его пригласили консультантом по шелковым книгам «Периода сражающихся царств» в Дальневосточный художественный отдел Метрополитен-музея. Куратором музея в то время был небезызвестный Ален П. Оба были экспертами по Китаю, у обоих было довольно темное прошлое. Вполне естественно, вскоре они стали закадычными друзьями, Цю де Као внес определенную сумму в фонд музея для приобретения китайских культурных реликвий из частных коллекций. Жизнь его была размеренной и скучной, потому, чтобы хоть чем-то занять себя, Цю де Као погрузился в изучение китайской культуры, интерес которой до сих пор не потерял. Он принял на себя обязанности руководителя нескольких крупномасштабных исследовательских проектов Метрополитен-музея. Результаты его работы заслуживают уважения. Но в историю науки он вошел, когда разгадал шифр «Шелковой книги сражающихся царств». К тому времени он уже 20 лет изучал зашифрованные китайские тексты. Поначалу он занимался этим, чтобы продавать найденные ценные книги по еще более высокой цене, но позже меркантильный интерес отошел на второй план. Первое время коллеги смотрели на него с усмешкой, никто не верил, что американец сможет расшифровать древние китайские тексты, это не всегда даже китайским ученым удается. Однако Цю Као был настойчив. И настойчивость его была вознаграждена, хотя и случайность сыграла свою роль. Идею правильной дешифровки он нашел, как ни странно, в китайской книге вышивки, где в большом количестве приводились схемы, напоминающие точечную матрицу. Это оказалось просто и сложно одновременно. Сама система такого шифрования проста, как и схема вышивания, которой, понятна любой, даже начинающей мастерице. Но ее надо увидеть, а все дешифровщики пытаются не видеть, а читать. Потому даже специалисты-криптографы высокого уровня не могли найти ключи для перевода шелковой книги сражающихся царств. Обнаружив метод расшифровки, Цю де Као был вне себя от радости и немедленно набрал сотрудников, которые помогали ему в работе над переводом книги. Через месяц весь текст был расшифрован. Результат оказался неожиданным. Тю де Кау рассчитывал прочитать что-то вроде древнего календаря, но полученный рисунок показался ему совершенно бессмысленным. Трудно описать, как это выглядело. Когда дядя сделал для меня набросок, я смотрел на него и ничего информативного не видел. Сам рисунок был простым, даже примитивным. Шесть изогнутых линий и неправильный круг — Линии пересекались и продолжали друг друга, обрамляя и заходя в круг. Возникали смутные ассоциации с виноградными лозами или географической картой. Если смотреть на рисунок издалека, можно было принять его за абстрактный символ, но вблизи он казался совершенно бессмысленным, словно ребенок импульсивно исчеркал листок бумаги. Сюда Као был озадачен — Ему казалось, что месяцы упорного труда пошли коту под хвост. Он даже задумался о том, что выбранный им метод дешифровки оказался неверным. Но несколько раз, все перепроверив, убедился, что метод верный, иначе бы вообще не удалось преобразовать текст в рисунок. Однако в результате дешифровки он имел непонятные семь линий на бумаге. Что они могли означать? Зачем создатель шелковой книги зашифровал там бессмысленные линии? Ладно бы это было написано на дешевой дощечке, но шелк в то время был материалом дорогостоящим. Стал бы кто-нибудь в ту эпоху портить его, чтобы потренироваться каракули рисовать. Если брать во внимание материал, эта книга должна содержать важную информацию — Сдаваться Тюда Као не собирался. Он перелопатил бесчисленное множество книг, показывал рисунок ведущим синологам США, но результатов не было. Появились несколько версий, но все они были похожи на бред сивой кобылы. Лишь когда он совсем отчаялся и начал терять интерес к своему исследованию, один его друг из университета, подсказал поискать старых ученых из Тайваня, что осели в Чайна-тауне. Крадущийся тигр и затаившийся дракон хранят много знаний и мудрости. Там он сможет найти подсказки. цю Као в совете друга увидел рациональное зерно. Впрочем, все остальные возможности он уже исчерпал. Потому последняя надежда его была на стариков из Чайна-тауна. Там он нашел заведение, похожее на библиотеку, где собирались местные жители. Он стал часто наведываться туда, всем показывал свой рисунок, и удача обратила к нему свое лицо. Он встретил того, кто помог разобраться. Это был худощавый старик, что-то вроде местной знаменитости. В тот день он зашел в библиотеку послушать аудиокнигу, и Тю Као показал ему рисунок. Старик, взглянув, очень удивился и первым делом спросил американца, где он это взял. Сюда Као почувствовал, что вот-вот поймает удачу за хвост. На случай таких вопросов у него были заготовлены отговорки. Он наплел старику короба про сложности работы эксперта по Китаю, а затем вернул разговор в нужное русло, спросив, знает ли старик о том, что может означать этот рисунок. Старик отрицательно покачал головой и сказал, что не знает значения этого рисунка, но он уже видел нечто похожее. Сердце Цюде Као замерло от предвкушения открытия. Он поспешил спросить, где это было, и старик ответил, когда он еще жил в Китае, то в одном из храмов в Именьшане в Шаньдуне он видел печь для изготовления пилюль бессмертия, на который этот рисунок был вырезан. Примечание переводчика. Свое китайское имя Хэндрю Кокс придумал себе сам. Скорее всего, это адаптация под китайский язык оригинального имени или инициалов. У этого человека с детства шесть индрий были нечисты. Согласно Ньяе и Вайшешике, существуют шесть индрий. Слуха, шротра Осязание, спарша, зрение, чакшас, капсур, вкуса, раса, раша, обоняние, гхрана и ума, манс, которые обрабатывают информацию, поступающую от пяти других индрий. Индрии называют воротами, через которые душа обретает опыт. Но здесь есть подвох. В буддизме индрии рассматриваются как источник помех в духовной практике, так как они участвуют в образовании аффектов, клеша вызывающих волне нет харм. Звук, зрительный образ, запах, вкус, осязаемое и связанные с ними ментальные проявления называют шестью пылинками на чистом зеркале сознания, активно препятствующими его просветлению и освобождению, Другими словами, изначально шесть индрий уже являются помехами для верного, светлого восприятия мира. А если они загрязнены воспитанием, поведением, страстями и желаниями, то такой человек не может быть просветленным и, скорее всего, будет нести в мир зло. Большой скачок Экономическая и политическая кампания в Китае с 58 по 60 годы, нацеленная на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики страны, имевшая трагические последствия для китайского народа. В то время Китай представлял собой на 90% аграрную страну, которой была остро необходима модернизация. Мао Цзэдун обосновывал политику «Большого скачка» при помощи марксистской теории производительных сил, однако его попытка усилить экономический рост путем резкой коллективизации и подменить профессионализм энтузиазмом, а также неверные решения в области сельского хозяйства обернулись катастрофой. Следствием «Большого скачка» стала смерть от 20 до 40 миллионов человек, И это сделало его крупнейшей социальной катастрофой XX века. Крадущийся тигр, затаившийся дракон, идиома, близкое по значению к русской, в тихом омуте черти водятся, но с меньшим эмоционально-негативным подтекстом.